Глава 3. Миссия Артес. Я чудовище. Я убиваю людей. Взревел дракон, переводя в доказательство взгляд прожектор на дальний угол пещеры, где валялись покореженные в пламени и когтях железяки, отдаленно смахивающие на куски доспехов. Воров внесла рациональное уточнение Маша и пожала широкими плечами. Раньше у нас покушавшимся на чужое имущество руки отрубали, ноздри вырывали, отрезали уши, на лбу клеймо выжигали, а в Китае ноги отсекали. Дракон всерьез призадумался. Пожалуй, он со своей стремительной огненной казнью поступал с людьми гуманнее, чем они друг с другом. Но гиганту прямо продолжил гнуть свою линию. А еще я ем людей. Вообще Или опять таки воров и убийц. Потребовала конкретизации Маша. Воров и убийц мрачно конкретизировал дракон. Понятно, заключила девушка, не найдя в поведении ящера состава преступления. Если он не только убивает, а еще и питается, то, наверное, правильно поступает со своей точки зрения. Каннибализмом ведь это не считается. Он ведь не своих сородичей ест. А что разумных Так грабителей в пещеру? Никто не звал. Легонько вздохнув, Маша переспросила: "Свою коллекцию ты как собирал? Не воровал ведь? раньше, в иных мирах, мне поклонялись как защитнику и хранителю. Это были подношения благодарности", горько признался собеседник. "Раньше? А теперь? А теперь я коллек от человечка", яростно прошипел ящер. Шторм между мирами у мои крылья дракон чуть развернул голову, давая свет фарами глазами, и на его мощной спине Маша узрела жалкие обрывки того, что некогда являлось великолепными крыльями. И тогда девушка ощутила, как загорается в ней иной свет, не тот, что меч, но тот, что провила. Он смешивался с белизной, подаренной дивным деревом с корой светлого серебра. Этот свет копился, покалывал, собирался в ладонях и требовал выхода. Если дерево своим светом, сконцентрированным в плодах, одним махом исцелило умирающего, означает ли это, что и она, Маша, одаренная сияющими плодами, впитавшимися в кожу, сможет полечить искалеченного дракона? Нехорошо, что он по неволе превратился из защитника в пугало для людей. Пожалуй, теперь смысл попадания в пещеру виделся более верно. Ясно, деловито кивнула Сазонова своим мыслям. Самым наглым образом, игнорируя искрящегося, как неисправная проводка, ящера. и не велела, но попросила. Мне надо до места травмы добраться, попробую полечить. Дракон со стуком захлопнул пасть и подавился собственными искрами. Не считая глухого и одновременно глубокого стука сердца громадины, на несколько секунд воцарилась тишина. "Полечить?" неуверенно, почти на сто процентов считая, что он ослышался, уточнил ящер. "Да", подтвердила Мария и принялась рассуждать вслух. "Только мне не взобраться тебе на спину. Слишком высоко, и чешуя либо порежет кожу, либо я с нее соскользну. Надо что-то придумать". "Так подойдёт?" Сверкнула сапфировая стальная вспышка, и на месте дракона встал мужчина, босой, одетый лишь в узкие серые штаны до колен. Запах немытого тела, засохшей крови и нехороших ран ударил девушке в нос. Золотой свет, который раньше излучали глаза дракона, перешел на кожу его человеческого тела, давая превосходную видимость. Мария подбежала к медленно поворачивающемуся пациенту. Спина дракона являла собой месиво из глубоких, багровых, гноящихся и едва зарубцевавшихся ран, еще продолжавших местами сочиться с укровицей. Как же ему было больно все это время! Ослепительный бело-золотой свет рванул из ладоней девушки навстречу этой боли и муки. Руки сами легли на горячую бугристую поверхность. Дракон выгнулся дугой и завопил. Сияние затопило всё пространство пещеры, ослепив Машу до слез. Руки жгло, будто в чане с кипятком, но Сазонова терпела и держала, чувствуя: всё правильно, так надо. Даром и с удовольствием для доктора такое сделать не получится. Когда зрение вернулось и Маша утерла рукавом глаза, она разглядела лежащего на камнях мужчину с совершенно целой спиной. Бугристые незаживающие шрамы сменила гладкая кожа хорошего золотистого оттенка. Получилось. Довольно улыбнулась Сазонова и снова перехватила ручку временно отставленного в сторону мусорного ведра. Ты вылечила, не убила. Кажется, пациент никак не мог поверить в случившееся чудо. Поворачиваясь к девушке спиной, он почти верил в неминуемую смерть и ждал, почти жаждал ее, как конца мук, а вместо этого получил исцеление. Маша только тряхнула челкой, подтверждая положение дел. Дескать, все так и есть. Я снова буду парить меж мирами. Выбери себе награду, велел дракон, широким жестом указывая на груды сокровищ. Не надо, почти испугалась девушка. Понятия не имеющая, что делать с этими громоздкими драгоценными штуковинами, украшений, не считая собственных поделок из бисера, Маша никогда не носила. Мешали спортом заниматься, а взять что-то, чтобы где-то продать, одна мысль о сердито нахмурившемся дедушке, перед которым внучка вздумала бы похвастаться наградой, сразу отсекала всякое желание приборахлиться. «Тогда каково твое желание, человек?" Сурово свел густые брови исцеленный дракон и потребовал ответа. Закон воздаяния обязывает внести плату. Говори. Я шла мусор выносить. Ты его сжечь сможешь? Осенила Машу неожиданная идея, и девушка кивнула на ведро, даже поставила его на камни и отступила на шаг другой, открывая клиенту фронт работы. Сжечь мусор? Переспросила задаченный дракон. Не ведавший о потенциальных трудностях и коварстве содержимого невинного на вид ведра с черным мешком внутри, и гордо ответил: "Могу". Дело у благодарного пациента с мыслью не расходилось. Даже не обращаясь в ящера, он хлопнул в ладони, призывая драконий огонь. Бедный мусор аннигилировал заодно с ведром, оставив лишь призрак запаха горелой пластмассы. "Так, ради проформы", уточнил довольный исполнитель. Почти, вздохнула Маша. Только пакет из ведра надо было вынуть. Ведро бы еще пригодилось. Оно многоразовое. Ведро? Сконфуженно нахмурился дракон. Ага, улыбнулась девушка и беспечно махнула рукой. Ладно, другое куплю. Не надо, сурово свел густые брови помощник и оглядев хозяйским взглядом пещеру, повелительно простёр длань. Со звоном и шорохом из левого дальнего холма несусветных богатств вылетело нечто, похожее на большую напольную вазу или высокую чашу с дивным орнаментом. Серебристо-серый цвет посудины очень походил оттенком на пластик погибшего ведра. Под взглядом и пламенем, полившимся из двух рук, чаша с растительным узором в считанные мгновения приняла форму и вид, неотличимый от скончавшегося ведерка. Дракон дыхнул на нее, остужая и презентовал девушке с гордым полупоклоном и пояснением. Это Мифраиль. прослужит тебе вечность. Спасибо. Маша приняла ведро, не зная, как объяснить несопоставимость подарка и его предназначения, но отчетливо понимая, откажется, обидит гордого ящера насмерть, возможно, и скорее всего на свою. Хотя Ну, мифраил так мифраил. Какая, собственно, разница? В чем мусор выносить? На вид обычное металлическое ведро, только лёгенькое, легче алюминия и, наверное, прочное. Поэтому Маша еще раз и уже более оптимистично повторила слова благодарности. Неважно, из какого материала ведро, если на взгляд землянина это не определить. А если ему сноса не будет, вообще здорово. Пластик-то уже надоело покупать. Мусорные ведра не выдерживали нагрузки и трескались раз в полгода-год, или ручки отваливались в самый неподходящий момент. Я, Кари Грашрай, Арак Орир, разрешил узнать имя моей спасительницы. Приисполнившись торжественной гордости, обратился к девушке-дракону, преподнёсшей невиданно щедрый дар, вероятно, переходил к следующему ритуальному благодарственному этапу. Маша просто отозвалась девушка. Маша, возмущение, унижение, непонимание смешались в вопросе возле исцеленного. Ой, он ведь, наверное, свое полное имя назвал, а я в ответ так по-простому обидела. Надо срочно исправиться. Снова тряхнула челкой Сазонова и представилась уже по всем правилам. Мария Валерьевна Сазонова. «Двадцать пять звуков. Больше, чем у меня. Довольно оскалился ящер и едва заметно склонил голову. Сальные грязные пряди длинных волос упали, закрывая лицо. Твой рот воистину древен. Ты достойная спасительница. Я удовлетворен». Будь иначе пришлось бы меня убить, смывая позор, пошутила Маша. А странный ящер ответил ей самой искренней согласной улыбкой и коротким словом. Воистину. Вот попала, вернее, попала и чуть не пропала, подумала девушка и осторожно уточнила, не зная, в какой еще форме выразить крементальное: "Дорогие хозяева, они надоели ли вам гости?" "Теперь, когда у тебя снова есть крылья, вернешься туда, где ты был хранителем и защитником?" "Пора". Задумчиво согласился странный собеседник с непроизносимым именем и альтернативной логикой. Сочтя вопрос закрытым, Он посмотрел на свои сокровища, и под действием его взгляда груды несметных богатств то ли спрессовались, то ли трансформировались в обычный темно синий кулон. Дракон повесил его себе на шею с самодовольной улыбкой, а потом, обратившись в гигантского ящера, дракон по имени Кар и дальше много букв, взлетел. Нет, не в громадной пещере, а в открывшееся прямо в ней большое окно, то ли пространство времени. На сетчатке, прежде чем портал схлопнулся, запечатлелось видение. Парящий между бесчисленного множества миров прекрасный ящер с серебряно синие крылья. странный, грозный, несомненно опасный, но удивительно восхитительный. Ну, поразмыслив, заключила справедливая Мария: если ты настолько могущественен, Ты имеешь право на чуточку самодовольства? Или не на чуточку? А мне домой пора. Надеюсь, получится, как в лесу эльфов. Нагнувшись, Маша подхватила ручку нового ведра и, не открывая никаких величественных порталов, просто захотела домой и исчезла в золотисто-красной вспышке. У нее она приняла форму то ли двери, то ли гигантского ключа, ставшего дверью. Вернувшись в квартиру, Девушка поместила в ведёрко свежий пакет для мусора и нахлобучила сверху старую крышку. Пригляделась и заключила. Со стороны и не скажешь, что ведро не пластик, а какой-то вечный мифраил. Ведро как ведро. Маша еще раз поправила крышку и занялась другими делами. Лечить драконов это интересно, но котлетки сами собой не пожарятся, и макарошки не сварятся.